Как ни парадоксально, но я проспала почти до двух часов дня. Для меня это рекорд. Несколько предыдущих дней я просыпалась от 8 до 10 утра, и это при том, что ложилась я никак не раньше часа, а то и двух ночи. Видимо, расследование совершенно выбило меня из сил. Столько дней пребывать в неизвестности за судьбу подруги, да и своего потерянного капитала, чего греха таить. Нервное возбуждение, длившееся вот уже больше недели, подкосило организм, и он решил мне отомстить, просто вырубил меня почти на сутки. Я посмотрела на часы. Боже, половина второго дня, вот это да! «Так и пенсию можно проспать», — мрачно пошутила я. «А где же Маргоша? Неужели тоже спит?» Выкарабкавшись из-под одеяла, я потащилась, зевая во весь рот на кухню. «Ну, конечно, как я могла сомневаться?» На кухне мирно пила чай сержант Пучкова. Рядом с ней находилась полупустая коробка с берлинским печеньем. Взгляд у подруги был спокойно замыленным. Видимо, она витала где-то очень далеко, там, где кисельные берега и молочные реки, подумалось мне. «Здорово, Маргоша!» — гаркнула я, наливая себе чай с лимоном. «Ты чего ж меня не разбудила?» «Привет!» — сытым голосом откликнулась она. «А зачем тебя будить? Солдат спит, а служба идет!» «Да уж, вижу я, как эта самая служба идет!» – проворчала я, и, успев взять последнюю печененку, откусила кусочек. «Чем сегодня заниматься будем?» – спросила Маргоша, провожая разочарованным взглядом исчезающее берлинское чудо. «Да ты знаешь, ума не приложу!» – задумчиво жуя сладость, откликнулась я. «Наверное, нужно предпринять какую-нибудь вылазку». Но что-то ничего в голову не идет. «Интересно, нашел ли уже убийцу Соловьев?» Оседлала Маргоша своего любимого конька. «Да навряд ли. Он бы уж точно похвалился. Да и как он его найдет? Там же целая мафия, наверное. Это тебе не алкаши из подворотни, а оборотни в погонах. Чувствуешь разницу? Здесь особый подход нужен. Их, как кабана, сначала обложить флажками надо, а уж потом ловить». «Боюсь, что мы здесь совсем не при делах будем». Сказав это, я загрустила. Не то, чтобы я была настолько жадна, что трагически переживала потерю денег, но вся ситуация в целом не способствовала радостному настроению. Интересно, сколько времени собирается Антон сидеть с детьми в засаде? Может, рассказать Соловьеву о местонахождении Губанова? И что тогда? Я уж и так много помогла следствию, а он только ругает меня почём зря и все грозит посадить. — Нет, — решила я, — ни за что не скажу ему о деревне Кучкина. Пусть сам ищет. Ведь я же нашла, так пускай следак попотеет. Довольная своей маленькой местью, я помыла посуду и решила заняться хозяйством. За время нашего расследования я совершенно запустила дом. Везде клубилась пыль и валялись мои волосы. Дело в том, что у меня во время сушки феном С головы выпадает дикое количество волос. Собрав волосы по всему дому дней этак за пять, можно смело смастерить шиньон. Испугавшись однажды, я даже посоветовалась со своей парикмахершей. Она, правда, успокоила меня, сказав, что у нормального человека выпадает в день до 100 волос. Но и отрастает тут же много новых. Но я ей не верю и всегда комплексую, когда кто-нибудь из знакомых ужасается при виде лежащих по всему полу моих волос. Пропылесосив квартиру, я полила цветы, которые, возмущенные невниманием к ним, почти засохли на трех подоконниках. Не имея возможности расследовать убийство Никиты, я яростно сражалась с грязным бельем, запихивая его в стиральную машину. Далее, впав в раж, выследила и убила двух тараканов, которые расслабились и, пользуясь моим почти постоянным отсутствием дома, свободно разгуливали на кухне. С неистребимыми рыжими космическими пришельцами я вела затяжную безнадежную войну вот уже полтора года, с тех самых пор, как мы переехали с Димкой в эту квартиру. Никакие антитараканьи средства не смущали этих водянистых, препротивнейших, упрямых созданий. Они нагло топали везде и всюду, иногда, правда, в меньшем количестве, ну, видимо, когда у соседей было поинтереснее и повкуснее. Поэтому, увидев врага на своей законной территории, я всегда была безжалостна. Наконец, выбившись из сил, я рухнула на диван и задумалась. Получается, что я столько всего уже знаю, а в расследовании не продвинулось ни на йоту. Все хожу вокруг да около. А убийца тем временем не дремлет, убивает ни в чем не повинных людей, спрятал где-то Дашку и мои деньги, между прочим. Разумеется, оборотни в погонах мне не по зубам. Здесь я совершенно согласна с Олегом Соловьевым. «Что ж тогда мне остается?» Мои размышления прервал телефонный звонок. Схватив трубку, я услышала знакомый басок. «Быстрова! Соловьев говорит!» «Да, Олег Сергеевич, узнали?» «Узнал, узнал. Поступили деньги для твоей Анастасии. Только, во-первых, как мне осторожно намекнули, там какая-то лихая сумма. А во-вторых, эта самая Анастасия Губанова, еще несовершеннолетняя девица», Поэтому ее вкладом, согласно договору, могут распоряжаться родители. «Так ведь это ж Дашкина дочь!» – воскликнула я. «Просто Губанова она по отцу, Антону Губанову». «Ах ты, черт!» – крякнул Батон. «Тот то и я смотрю, фамилия вроде бы знакомая». «А что ж ты раньше не сказала мне?» – неожиданно рассердился он. «Да я думала, вы поняли, о ком я прошу вас узнать. Все вам не ликовало. Я переиграла самого Соловьева». Теперь ему трудно будет задирать нос. Воспользовавшись, образовавшейся в разговоре паузой, я быстренько попрощалась со следователем и положила трубку. Вот оно как! Значит, денежки-то все же перечислили. И, судя по всему, немалые. Так-так, а что это нам дает? А дает это нам вот что. Раз Купцов заплатил Дашке, значит, он получил компромат. Тогда что же за диски отдала Соловьеву? Ничего не понимаю. Получается, что было несколько дисков. Тогда что ж за странную игру затеяла Дашка? Неужели не поняла, с кем связалась и где она теперь? Как я ее буду искать? Внезапно перед моими глазами всплыло одно воспоминание. Страх в глазах Тушары, когда я спросила о том, давно ли она виделась с Дашкой. «Еще тогда, на Маяковке, мне показалось странным это мимолетно вспыхнувшее чувство у такого непрошибаемого бегемота, как Тушара. Сдается мне, что Анька Тушканович что-то скрывает и, видимо, опасается чего-то или кого-то. Надо бы еще раз допросить ее, решила я, а лучше всего подъехать к ней домой и проследить, может, она с кем-нибудь встречается. Кто ее знает, что она затеяла?» Но интуиция меня, как правило, никогда еще не подводила. Другое дело, что я забываю частенько реагировать на эту самую интуицию, потому и вляпываюсь в какие-то жуткие истории. Лучший пример тому – мое нынешнее положение. Не дала бы Дашке в долг, сидела бы сейчас в шоколаде, почитывал детективчик на диване и ни о чем бы плохом не думала. А теперь мне приходится носиться, как о кошки, кошке по Москве и области». «Ну что теперь ныть? Нужно расхлебывать кашу, которую сама же и заварила». Я было потянулась к телефону, но взгляд упал на будильник. Половина десятого вечера. «Да, поздновато для наружки. Ладно, завтра с утра пораньше начнем следить за Тушарой». Но с утра моим планом опять-таки не суждено было сбыться. Где-то в половине восьмого позвонила Дашкина мама Галина Владимировна и сообщила, что сегодня состоится кремация Никиты. Церемония прощания на никола архангельском кладбище была назначена на 12 дня. Вздохнув, я пошла будить Маргошу, объяснив полусонной подруге, что нам нужно пораньше выехать, чтобы, не дай бог, не опоздать из-за московских пробок, я пошла ставить чайник на кухню. «Где-то в начале 10 мы уселись в машину и поехали по направлению к станции метро Выхина. Точной дороги я не знала, поэтому мы часто останавливались и сверялись с картой московских дорог. Бесконечно петляя по незнакомым проспектам, улочкам и переулкам, мы, наконец, выехали за город. Довольно прямая узкая дорога, забитая машинами и рейсовыми автобусами, привела нас вскоре на кладбище. Призадумавшись о том, как интересно обычные люди, не имеющие машин, добираются сюда, Мы припарковались на довольно большой специальной площадке и вышли из машины. Вокруг ровными рядами стояли автобусы с надписью «Ритуал». Сбившись в отдельные группки, переминались с ноги на ногу водители автобусов. Они либо курили, либо просто тихо переговаривались друг с другом. Невдалеке мы увидели небольшое низенькое здание с огромными стеклянными окнами и дверями. Здание чем-то напоминало какую-нибудь отдаленную от центра станцию метрополитена. Не увидев никого из знакомых, мы с Маргошей решили войти в здание. Внутри было довольно много народа. Кто-то рассматривал стеклянные витрины с венками и самыми разнообразными видами урн для праха. Люди не спеша ходили по залу. Кто-то просто сидел в удобных креслах, ожидая знакомых или часа скорбной церемонии. Несколько человек стояло в очереди у наполовину застекленной комнаты, очень похожей на билетные кассы на вокзалах или в метро. Подойдя поближе, мы поняли, что здесь родственники усопших оплачивают ритуальные услуги крематория. В прескуранте даже был длиннющий список музыкального сопровождения церемонии прощания, и люди выбирали понравившуюся им музыку. Посмотрев на цены, проставленные в прескуранте, мы обомлели: «Неужели все так дорого?» «А что вы думаете?» – охотно подключилась к нашему перешептыванию какая-то женщина в черном платке. «Сейчас везде такая дороговизна. Мы теперь несколько лет долг отдавать будем». И она, устало вздохнув, придвинулась к окошечку, просовывая какие-то документы служащей. Через стеклянные двери здания все время входили и выходили люди. Никто здесь не рыдал и не плакал, поэтому создавалось ощущение, что мы находимся в метро. «Империя скорби» впечатляла. Представляю, насколько богат хозяин подобного заведения. Создать такой конвейер со слаженным и постоянно работающим механизмом – это одновременно и жутковато, и вызывает уважение. Решив выйти на воздух, мы столкнулись в дверях с Галиной Владимировной, которая увидела нас с улицы и поняла, что мы заблудились. «Скорее, скорее!» – поторопила она нас. «Сейчас уже начнется, все собрались». Мы вошли в другое здание, хотя, может быть, это было лишь продолжение предыдущего, я точно не поняла. Здесь тоже была очередь, вот только состояла она из домовин. Я возмутилась. Даже на тот, простите, свет люди в нашей стране должны отъезжать по расписанию, которое часто не соблюдается, и создается очередь». Нас пригласили в большой просторный зал с необыкновенно высоким потолком. Одна стена зала представляла из себя огромное окно. К нему спиной стояла служащая крематория, которая заученными репликами и отработанными жестами бодро продвигала церемонию к завершению. Дверь в зал, где мы находились, изредка приоткрывалась. Видимо, следующая группа людей готовилась к прощанию со своим родственником. Держа в руке зажженную свечку, которую, согласно сценарию, каждому из участников церемонии дала служащая, я старалась отыскать в толпе знакомые лица. Но, к сожалению, кроме убитых горем родителей Никиты до да Галины Владимировны с мужем, я никого не узнала. Хотя народу было немало, но, судя по всему, в основном это были сотрудники Никиты, а также его бывшие однокурсники». Внезапно взгляд мой наткнулся на печальную худенькую девушку в черном дутом плаще. Наконец-то! Это же Наташа Камова. Она очень была дружна с Дашкой и Никитой. Очень славная, интеллигентная молодая женщина. Это как раз то, что мне нужно, обрадовалась я. После окончания скорбной церемонии все вышли на улицу. Я, схватив Маргошу под руку, быстрыми шагами подошла к Камовой, которая остановилась, надевая перчатки. «Наташа, привет! Ой, Яна, здравствуй!» «Какое несчастье», — сказала я, — чтобы как-то начать разговор. «И не говори», — охотно согласилась она, — «я все еще не могу прийти в себя. Когда мне вчера вечером позвонила Аня Тушканович, я даже не поверила ей сначала. Настолько нелепой показалась мне эта весть». «Анька Тушканович, это она тебе сообщила?» — удивилась я. «Да, а что в этом странного?» «Да понимаешь, я недавно с ней говорила, но она даже не знала ничего о Дашкином исчезновении, а уж тем более о том, что Никита убили». «А как его убили?» «Отравили цианидом». «Ужас какой!» – прошептала Камова. «Наташ, а почему ж тогда Тушканович не приехала сюда?» «Как не приехала? Да вон же она стоит, с Дашкиной мамой разговаривает». Я обернулась и посмотрела туда, куда показывала глазами Наташа. Действительно, Тушара в своей любимой песцовой шубище стояла рядом с Галиной Владимировной и о чем-то беседовала. То ли она меня не заметила, то ли просто не хотела здороваться. Но она мне была пока и не нужна. «Наташ, я на машине, давай подвезу тебя до дома», — предложила Якамовой. «Ой, как здорово, спасибо! А я и не собиралась ехать на поминки, я тут почти никого не знаю». Да мы тоже туда не поедем. Тогда пошли в машину. Ой, совсем забыла вас познакомить, похватилась я. Наташа это Маргоша, Маргоша это Наташа. Молодые женщины улыбнулись друг другу. Пойдемте, девчонки, к машине, а то что-то зябко. Втроем мы вернулись на стоянку, сели в машину и покатили обратно в Москву. Подходя к машине, я улучшила момент и многозначительно посмотрела на Маргошу, чтобы она поняла, что поедет на заднем сидении, поскольку мне необходимо пообщаться с Наташей по дороге домой. Обратный путь занял довольно много времени. Город вступил в свою любимую фазу. Утренние пробки еще не успели рассосаться до конца, а вечерние уже начали образовываться. В общем, времени на разговор у нас было предостаточно, и я начала задавать вопросы Камовой. «Наташ, скажи, пожалуйста, ты давно виделась с Дашей?» «Да как тебе сказать? Где-то неделя полторы назад, а что?» «Она исчезла в неизвестном направлении, и я пытаюсь ее найти». «Она действительно исчезла? А где же дети?» «Что ты имеешь в виду?» «Ну, э, как тебе сказать, замялась Камова?» «Дети точно в Москве?» «Ну, не совсем в Москве. Они сейчас отдыхают в Подмосковье. Странно. Хотя...» «Наташ, я умоляю тебя, не темни. Расскажи все, что знаешь». Мы опасаемся за Дашкину жизнь. Все очень серьезно. Никиту убили, Дашкиного шефа тоже. Олега? – изумилась Наташа. Ты его знаешь? Ладно, расскажу тебе одну очень странную историю. Где-то примерно дней 9-10 назад, точно сейчас я не вспомню, мне позвонила Дашка и попросилась в гости. В общем, ситуация, изложенная Наташей, выглядела примерно так. Камова жила одна, Личная жизнь как-то не сложилась, и часто ей было очень тоскливо. Поэтому она страшно обрадовалась, когда Дашка позвонила и предложила приехать к ней в гости. Дарья приехала не с пустыми руками. Она привезла с собой пару коробок с пирожными и даже бутылку дорогущего французского вина. «Выпьем, подружка», – грустно предложила она. «Что-то случилось?» – Наташа почувствовала какую-то тоску в голосе Слепянской. Увидела ее заплаканные глаза и насторожилась. — Да все работа проклятая. Устала я очень, Наташ. — Ты вроде бы в журнале «Бизнесмен» работаешь. — Да в нем, родимом. Ох уж этот мне «Бизнесмен»! Горько протянула Дашка, налила вино в бокалы и произнесла тост за несчастную любовь. Немного погодя, она, закурив, поведала изумленной Наталье историю своей романтической любви. Оказывается, пару месяцев назад у нее появился новый начальник. Звали его Олег Грищук. Молодой, видный собой, стройный брюнет сразу же привлек внимание всего женского сектора трудового коллектива. О себе и своих родственниках Грещук рассказывал мало. В основном говорил, что приехал из какого-то заштатного городка делать карьеру в Москву. Ум, настойчивость и умение обаять любого помогли Олегу быстро продвинуться по служебной лестнице. И вскоре он стал одним из руководителей престижного журнала. Неожиданно для самой себя Дашка, вдруг потеряв голову, влюбилась в Олега. Как она потом поняла, проанализировав свои эмоции, это была любовь с первого взгляда. Грещук тоже признался в любви с Липянской. Начался бурный роман. Скрывать жаркие взгляды от сотрудников было трудно. Поползли сплетни, и скоро весь коллектив с осуждением, но не без интереса, посматривал в Дашкину сторону. Ведь у нее же двое детей, прекрасный, заботливый муж Никита, Как она посмела! Встречаться влюбленным было абсолютно негде, поэтому они мотались по кафешкам, иногда ходили в кинотеатры. Никите Даша говорила, что вынуждены из-за срочной работы оставаться допоздна в офисе. Сначала сломя голову, надо носиться по всей Москве, чтобы взять интервью у какого-нибудь супчика, а потом лететь в офис кропать статью. Никита вроде бы верил, но отношения у них что-то разладились. Дашка почти не бывала дома. Никита же все свободное время посвящал детям. Если и были у них семейные ссоры, то незначительные. В скандалы они не перерастали. Однажды, где-то месяца два назад, Дашка попросила Верочку Терскую, ту, которая устроила ее работать в журнал, приютить их с Олегом на вечер. На удивленный вопрос Верочки, зачем, Дашка, разрыдавшись в трубку, рассказала ей о своих отношениях с Грещуком верочка правда оторопела от услышанной информации но хорошо зная дашку поняла что той все серьезно и согласилась с этого дня примерно раза два* в неделю Даша и Олег приезжали к Терской с подарками. Тактичная Верочка всегда оставляла любовников одних, делая вид, что у нее вдруг кончилась соль или что-то в этом роде, и выходила в магазин. Когда она через пару часов возвращалась, любовники уже ждали ее одетыми у двери. В общем, хотя Верочку и мучила совесть, но чисто по-женски она понимала Дашку и старалась помочь подруге. Все бы было хорошо, но неделю три назад Олег изменился. Дашку он почти не замечал, на работе ходил хмурый. Их свидания повисли в воздухе. Дашка очень переживала, думала, что он ее разлюбил, нашел другую. На ее вопросы Грищук отшучивался и говорил, не сейчас, дорогая, позже поговорим. Дашка похудела, стала срывать зло на Никите и детях. Но тут произошло одно событие. Однажды главный редактор напрямую поручил Даре написать хвалебную статью об одном крутом менте. Олег, узнав об этом, страшно заинтересовался. «Обязательно возьми на интервью с собой видеокамеру», — посоветовал он. «Зачем она мне нужна?» — удивилась Дашка. «Я вроде бы всегда обходилась диктофоном». «Возьми», — настаивал Олег. «Я тебя прошу, любимая». Сказал он таким тоном, что Дашка, пожав плечами, поняла, что надо сделать так, как просил Грещук. После интервью она позвонила Олегу. Ее любимый вновь стал прежним. Голос его дрожал от радости. Он наговорил ей кучу всяких разных ласковых слов и тут же предложил ей приехать к нему домой. Дашка была безмерно удивлена. Раньше Олег всегда стеснялся приглашать ее в свою квартиру отшучивался, что соседка по лестничной площадке ужасно любит совать нос в чужие дела и может повредить их карьере. «Всегда в курсе жизни всех соседей, от глазка не отлипает. Кто ее знает, вдруг сообщит Никите, или нас начнет шантажировать», объяснял он Дашке свою осторожность. Аргумент этот казался вполне весомым в глазах влюбленной Дашки, и она соглашалась. И вот, наконец, ей удалось побывать в гостях у Олега. Не успев поздороваться с Дарьей, Олег выхватил у нее кассету и побежал включать видеомагнитофон. Просмотрев видеозапись, Олег вдруг взял один из компакт-дисков со стола, включил компьютер и показал Дашке еще один небольшой фильм. Изумленная Дашка узнала жуткие подробности про человека, у которого набрала интервью. Это бесспорно была настоящая информационная бомба. Пятиминутный компромат перекрывал дорогу Купцову к депутатству. И это в лучшем случае. «Откуда это у тебя?» – с удивлением спросила она Олега. «Друзья дали». «Кто именно?» Дашунь. не все ли тебе равно? Ну, а все-таки?» «Любимая, меньше знаешь, крепче спишь», – пошутил Грищук, Но Дашка поняла, что он ей не называет имен неспроста. «Но ведь это ж просто бомба!» «А то...» «Представляешь, какой общественный резонанс может случиться!» – ликовал Олег. «А он еще, дурашка, решил депутаты мылиться. Но ничего, скоро мы его обрадуем. Пусть откупается, гад!» «А ты уверен, что у тебя получится?» – испуганно посмотрела Дашка на мужчину своей мечты. «Да сто процентов, милая! Все будет просто супер! Мы с тобой разбогатеем, заберем детей у Никиты, ты с ним быстренько разведешься, и мы уедем куда-нибудь подальше от России!» «Но ведь на это нужно так много денег!» – прошептала Дашка, у которой голова пошла кругом от столь неожиданного и радужного прогноза. «А кто сказал, что такая информация стоит дешево?» – хохотнул Олег. Через несколько минут он подошел к Дашке с очень серьезным видом. «Любимая, здесь вот три диска. Возьми их с собой и как следует спрячь. Не дай бог, чтобы кто-то это нашел. Это копии. Так, на всякий случай». — Оригиналы у меня, мало ли что. — Олег, я боюсь, — произнесла Дашка. — Не бойся, любимая, все будет просто здорово. Нужно только немного потерпеть. — Да, — спохватился он вдруг, — ты пока подзадержи-ка статью. Главному скажи, что купцов хочет кое-что добавить к сказанному. И посиди пока дома, не ходи на работу, скажись больной. А я тебе позвоню и скажу, что делать дальше. Приободрив свою возлюбленную страстными поцелуями, Олег проводил ее до метро. Больше она его не видела. Сидя дома целых три дня, она все время ждала его звонка. Потом не выдержала и позвонила ему сама. Трубку долго никто не брал. Потом вдруг незнакомый мужской голос сказал, что Олега нет. И стала интересоваться, кто она такая и зачем разыскивает Грещука. Дашка в испуге положила трубку. И вот сейчас примчалась к Наташе, чтобы кому-то выговориться. Камова, ужаснувшись, посоветовала Дашке уехать куда-нибудь подальше от Москвы. Может быть, даже уволиться с работы. Дашка, казалось, прислушивалась к ее словам, но думала все время о чем-то своем. Видимо, ей просто нужно было кому-то открыться и злить душу. Верочке она побоялась что-либо рассказывать, ведь они вместе работали в одном журнале. Посидев еще полчаса у Наташи, Дарья обняла подругу и уехала домой. «Может быть, она и правда подалась куда-нибудь из России, чтобы этот мент ее не нашел», – предположила Камова. «Кто знает?» – задумчиво ответила я. «Хорошо бы, если так». Тем временем мы подъехали к дому Камовой. Наташа, поблагодарив меня, распрощалась с нами и пошла в свой подъезд. Поскольку оказалось, что Камова жила недалеко от нас, то нам не пришлось особо петлять по запруженным машинами улицам, и скоро мы тоже были дома. «Как ты считаешь?» спросила я Маргуша, выходя из машины. «Может, все-таки проверим ту шару?» «Давай, но только завтра. Сегодня у меня уже сил ни на что нет», ответила подруга. «Ладно, ладно, согласна. Я тоже что-то устала. Весь вечер мы дружно просидели у телевизора». Димка, с удивлением возрившейся было на меня, спросил, что случилось, настолько его поразил мой интерес к телевизионным программам, но, узнав, обрадовался, что я дома и не занимаюсь расследованием. В общем, заснули мы, довольные друг другом.